Глава 55. В понедельник утром Арман Бушар и Пирс Мелвилл подали предложение о покупке контрольного пакета акций. Даже без доли Эмбер Бушар теперь владел 22,5% акционерного капитала. Если все акционеры примут его предложение, то его доли вырастет до 52,5%, то есть контрольного пакета. К концу недели фрагменты мозаики встали на свои места. Поговорив с Эмбар, Элизабет наконец поняла, что Пирс ее обманул. Она позвонила Уильяму и оставила спокойное, разве что рука дрожала, сообщение, подробно объясняя, что произошло, и заявляя о выходе из совета директоров. С тех пор с ней не мог связаться никто. Пирс тоже залег на дно. К десяти утра собрался совет директоров, за исключением Пирса и Элизабет, чье отсутствие было особенно заметно. Совет собрался обсудить предложение Бушара. Кейтлин села рядом с отцом. Заседание открыл Хью Мейкин. Его, очевидно, уполномочили говорить от имени других директоров. «Большинство из нас считает, что мы должны рекомендовать предложение нашим акционерам», — заявил он. И сразу стало ясно, что они успели провести предварительно тайное заседание утром. Все взглянули на Уильяма. Боевой дух его покинул. Он сидел, сгорбившись, с поникшей головой. Предательство дочери и брата сделали свое дело. «Возможно, вы правы. Наверное, пора сдаться», — пробормотал он. еще чего?» Голос Кейтлин прозвучал громко и ясно. «Будь она проклята, если даст Пирсу выиграть!» Директор по продажам Дуглас Леван сердито покосился на нее. «Вряд ли вы...» «Пусть говорит...» — устало перебил его Уильям. У него было достаточно влияния, чтобы закрыть рот другому. «У семьи до сих пор 47,5% акций», — начала Кейтлин. «А это значит, что мы боремся за оставшиеся 30%, которые у других акционеров». И все, что требуется, — это доказать держателям акций, что им гораздо выгоднее, чтобы компания осталась в руках семьи. «Предложение содержит 40% прибыли от рыночной стоимости акций», — вмешался Дуглас. «Да, но мы все еще на стадии преобразования. Стоимость акций будет расти». Она помолчала, чтобы они обдумали ее слова. «Бушар спешит купить компанию по дешевке». «А вы тут как тут, встречаете его с распростертыми объятиями». В зале наступила тишина. Мужчины за столом переваривали ее слова. «И тут», — заговорил Уильям. «Она права», — признал он. «Нельзя же сдаваться с первой заявки. Самое меньшее, что можно сделать для наших акционеров, создать хорошую защиту. Может, и выиграем, чем черт не шутит». Но даже если не выиграем, негодяй, по крайней мере, заплатят бешеные деньги». С этим не стал спорить никто. Как директора, они были обязаны действовать в лучших интересах акционеров. Они еще постоят за себя, по крайней мере, сейчас. После того, как все разошлись, Кейтлин посмотрела на Уильяма. «В эти выходные столько всего произошло». Когда они связались с Сембор и выяснили, что замышляют Бушар и Пирс, у них не было времени обсудить то, что случилось с ее матерью. Послушай, я хочу извиниться за то, что тебе не верила, начала Кейтлин. Уильям поднял руку. Не будем сейчас об этом, прохрипел он. Мне нужно сосредоточиться на спасении компании. Самокритику отложим до лучших времен, когда выберемся из неприятностей. Кейтлин подождала секунду и спросила. «Элизабет, подключаем. Если у нас есть хоть какой-то шанс выжить, нам понадобится ее помощь». Было одиннадцать утра, а Элизабет все еще не снимала пеньюар. Сегодня она не открывала газету и избегала смотреть новости. Ей не верилось, как глупо она попалась, положившись на пирса. Она так отчаянно хотела стать главным директором компании, что потеряла все, Предав отца и Кейтлин, разрушила семейный бизнес и, что хуже всего, оттолкнула Коула. Самобичевание прервал звонок в дверь. Она надеялась, что это муж, но в глубине души понимала, что это нелепо, и поэтому не слишком разочаровалась, открыв дверь и увидев стоявшую за ней Кейтлин. Две женщины сидели на кухне Элизабет. Прошел час. Кейтлин только что рассказала о своей идее спасения компании. «Ну, что скажешь?» Согласно правилам поглощения компании, у Мелвилла было 42 дня, чтобы организовать защиту. Когда впервые поползли слухи о возможном поглощении, Уильям настоял на включении пунктов об отраве — мерах по реорганизации компании, делающих поглощение невыгодным в контракты обеих дочерей. Если кто-то не из членов семьи приобретал более 30% акционерного капитала, и Кейтлин и Элизабет могли немедленно выйти из компании. Кейтлин предложила использовать эту меру на полную катушку. «Наш главный довод в том, что Мелвилл, по сути, семейная компания, и только мы можем ею управлять лучше всех», — сказала она Элизабет. Согласно тем же правилам, Мелвилл имел право устроить собрание для инвесторов, обозревателей и СМИ и объяснить, почему акции компании стоят гораздо больше предлагаемой цены. Это могло либо сильно повысить стоимость акций для Бушара, либо убедить инвесторов отказаться от его предложения. На том же собрании Кейтлин собиралась показать новую коллекцию одежды вместо запланированной на октябрь. «Шаг немного необычный, но, мне кажется, это будет нашим лучшим доказательством перспективности компании. Я разработаю коллекцию втайне от всех. Работать буду только я сама и несколько модельеров, которым полностью доверяю». Элизабет задумалась. «Сколько у тебя времени? От силы сорок дней, чтобы создать коллекцию. Успеешь?» «Попробую». Элизабет кивнула и замолчала. «Ну, мне кажется, что у вас с папой все продумано», — сухо сказала она наконец. «Главное, чтобы сработало». Кейтлин мягко улыбнулась. «Да ладно, Элизабет, я пришла к тебе за помощью. Ты нам очень нужна. Сработает, если усилия приложит вся семья». Сначала Элизабет не ответила. Только одно удерживало ее от согласия. «А что об этом думает папа?» — неуверенно спросила она. «О моем участии вряд ли он обрадовался тому, тому, что я натворила». «Мне кажется, что сейчас у него более серьезные проблемы», — возразила Кейтлин. Элизабет еще немного подумала и потом решила. «Ладно, просто скажи, чем я могу помочь». Кейтлин была занята сногсшибательной коллекцией. Большинство директоров пока не определились, как отнестись к захвату компании, и борьба с Бушаром полностью легла на плечи Элизабет и Уильяма. Уильям взял на себя роль финансового директора, Пирса, и разработал новые, тщательно продуманные прогнозы на следующие пять лет. Определившись с этой программой, они с командой брокеров из старой фирмы Коула Седжвик-Харт прикинули, на какую сумму они могли бы увеличить стоимость акций. Элизабет взяла на себя работу с людьми. «Понимаешь, я сейчас не в лучшей форме», — признался Уильям. «Мне кажется, ты сумеешь создать более яркий образ компании». Перед Элизабет стояла задача встретиться с основными акционерами и познакомить их с планами развития Мелвилла. Работала она до изнеможения и падала в постель совершенно разбитая. Пятнадцать крупных инвесторов были разбросаны по четырем континентам. Но были в этом и преимущества. Работа занимала все мысли. Коул звонил, хотел встретиться, но она отказалась. «Мне нужно время, чтобы принять решение». Кажется, он согласился. Элизабет не спрашивала, спит ли он с Сумика. Какое ей до этого дело? Они ведь разошлись. Но она начала понимать, как ей его не хватает. Вечером она возвращалась в пустой дом, где некому было рассказать о том, как она провела день, о плохом и хорошем. Элизабет задумалась о том, каково было мужу, когда она ставила работу на первое место, почти не бывая дома. Это не извиняло его измены, но помогло взглянуть на нее с другой стороны. Семья постоянно спрашивала ее о Коуле. Она не распространялась о том, что произошло. «У нас возникли кое-какие разногласия, и он пока переехал». В подробности Элизабет не вдавалась, и расспрашивать никто не отважился. У себя дома в Хокстоне Кейтлин тоже не теряла времени даром под неусыпным присмотром Люсьена. Обычно над коллекцией она работала месяцами, теперь у нее в запасе было всего лишь несколько недель. Только на качество это повлиять не должно». Зоркие глаза мира моды и бизнеса недостатков не пропустят. Тему она нашла легко. Ей хотелось выделить патриотизм, английскую суть бренда. В последнее время иностранцы выкупили так много небольших и средних по размеру компаний, на охоту вышли французские и испанские многопрофильные корпорации, так что основная тема звучала так «Сохраним Мелвилл независимым». Бойцовский дух в представлении Кейтлин лучше всего передавала Вторая мировая война. Элизабет и Уильяма идея поначалу не вдохновила, чему Кейтлин ничуть не удивилась. Сороковые годы во многих отношениях были суровым временем для женской моды, которая сильно страдала от продажи товаров по карточкам и правительственных ограничений производства и распределения одежды. Но в то же время у модельеров появилось новаторское решение — укорачивание юбок из-за недостатка ткани и внедрение понятия сочетаемости отдельных частей одежды, чтобы создать иллюзию обширного гардероба. Если ей удастся придать всему этому уникальный оттенок... «Всё в твоих руках», — заключил Уильям. «Делай так, как считаешь нужным», — согласилась Элизабет. Кейтлин приступила к работе. Она наняла джесс и еще двух надежных помощников и основала штаб-квартиру у себя дома. Поскольку будущая компания оказалась под вопросом, отдел моделирования одежды в Мелвиле был в подавленном настроении. И когда всем официально объявили, что эти трое уволились, никто не заподозрил подвоха. К счастью, гостиная и столовая в квартире Кейтлин были свободной планировки. метров девять в длину, залитые естественным светом. Мебель сдвинули в одну из спален и устроили мастерскую. Темной ночью сюда из Мелвила перекочевали швейные машинки, манекены и чертежные доски. У Кейтлин были хорошие отношения с поставщиками. Она просто сообщила им, что ей нужно, и на следующий день все доставили без вопросов. В конце концов, материалы были нужны только для образцов. Обстоятельства сложились нелепо, но все четверо никогда так не веселились, работая до упаду, склоняясь над швейными машинами, пока не начинала ломить поясницу, подкрепляясь пиццей, китайскими и японскими блюдами на вынос и целый день глотая кофе. За пару недель до дефиле Элизабет заглянула посмотреть, как дела у Кейтлин, и пришла в восторг. «Поначалу у меня были сомнения», призналась она, но ты попала в самую точку. Ты сразишь наповал всех. Спасибо. Потом Элизабет нахмурилась. А кто же будет показывать коллекцию? Если мы обратимся в обычное агентство, сразу пойдут слухи о том, что мы затеваем. Кейтлин таинственно улыбнулась. Я тут кое-что придумала. На другой день Кейтлин и Элизабет поехали к Эмбар в Козуэ-Ретрит, частную реабилитационную клинику, самую фешенебельную в Англии. Уильям отвез Эмбар туда после того, как забрал из полицейского участка в ту самую ночь, когда она прилетела в Лондон. Клиника была одним из условий ее освобождения. К счастью, с собой у нее были наркотики только для личного пользования, а значит, власти отнеслись к ней снисходительно... как только семья взяла на дне опеку. В клинике она пробыла месяц, и все хотели знать, как она себя чувствует. Когда они увидели ее в прошлый раз, то пришли в ужас. Эмбар была тощая, как скелет, с бледным лицом и немытой головой. Всего за полчаса они долетели на вертолете из центрального Лондона до частного острова, площадью более 140 гектаров у побережья Эссекса. Это был лучший способ добраться, поскольку дорога была доступна лишь часа четыре во время отлива. Когда они прилетели, Эмбар была на сеансе групповой терапии, и санитар повел Элизабет и Кейтлин на экскурсию по территории. Клиника с тренажерным залом, бассейном и игровой комнатой была похожа на пятизвездочный отель. Закончив прогулку, они уселись в пышном саду, ожидая сестру. Наконец, появилась Эмбер с кувшином апельсинового сока. После месяца в клинике она стала прежней Эмбер. Ломка проявилась через 48 часов после последней дозы и продолжалась неделю. «А с психологическими последствиями бороться будет труднее», — сказала Эмбер. Глубокая депрессия прошла, но страстное желание осталось. «И не пройдет», — объяснила медсестра. «Потребность останется. Мечта о дозе. И теперь все зависит только от Эмбер. Она сама должна с этим бороться». «Но давайте поговорим о чем-нибудь другом», — поспешно сказала Эмбер. Лишенная новостей, она с нетерпением хотела узнать, что же происходит с заявкой на приобретение контрольного пакета. Элизабет быстро объяснила, чем они занимались. «Я бы хотела чем-нибудь помочь», — заметила Эмбар, как только сестра закончила рассказ. Элизабет и Кейтлин переглянулись. «Что такое?» «На самом деле ты можешь помочь», — пояснила Элизабет. «Поэтому мы и приехали». «Но тогда тебе придется покинуть клинику», — вставила Кейтлин. «А мы не хотим, пока ты не поймешь, что готова». Эмбар на самом деле уезжать не хотела. Здесь, в спокойной изолированной среде с мощной поддержкой и отсутствием соблазнов, держать себя в руках, не употребляя наркотики, было легко. Мысль о том, что придется вылезти из безопасного кокона, приводила Эмбар в ужас. Но нельзя же оставаться в клинике вечно. Она уже обсудила домашний план реабилитации и посещение психотерапевта в Лондоне. «Когда-то ей все равно придется полагаться на себя». Эмбер глубоко вздохнула. «Расскажите, что я должна сделать?» Пока Мелвил укреплял защитные механизмы, Арман Бушар начал завинчивать гайки. Пирс наверняка указал ему самые уязвимые точки. Срок основного займа компании заканчивался за несколько дней до собрания защиты, и банк, который его осуществлял, поднял шум по поводу отзыва финансовой поддержки. Группа ГМС Бушара представляла собой огромное корпоративное предприятие с безграничным влиянием в финансовых кругах, и никто не хотел ссориться с прибыльным клиентом. Элизабет занялась звонками, но все хлопали дверью у нее перед носом. Ни один банк, с которыми она раньше работала, не хотел с ними знаться. Все боялись Бушара, ей даже не отвечали на звонки. Раздраженная тем, что очередной директор по корпоративному кредитованию был занят на совещании, которое закончится неизвестно когда, она сердито бросила трубку и посмотрела на список. Это имя стояло последним, Элизабет его вычеркнула. «Черт!» — выругалась она себе под нос. В голову ничего не приходило. Когда вдруг зазвонил телефон, она вздрогнула, надеясь, что кто-то из банкиров решил ответить на звонок. Но она ошиблась. К счастью, это был кое-кто получше. «Привет, Элизабет!» — произнес знакомый голос. «Говорят, ты ищешь сто миллионов фунтов? Могу помочь!» Спустя три дня они без лишней огласки подписали договор. Когда Коул услышал новости о займе, он прощупал старые банковские связи. Через несколько часов у него был синдикат из пяти американских инвестиционных банков, готовых участвовать в сделке. Поскольку они распределяли риск между собой, ему даже удалось договориться о более низкой процентной ставке, чем у Мелвилла по первоначальному кредиту. Уильям зашел в кабинет к Элизабет с новостями, что деньги у них в руках. «А все благодаря Коулу. Молодец, правда?» Заметил он, проходя к ее столу. «Да», — коротко ответила она. «Надеюсь, ты ему позвонила, поблагодарила?» Она слегка поджала губы. «Позвоню». Они помолчали. «Что-нибудь еще?» — спросила она. Уильям вздохнул. «Послушай, дорогая, не знаю, что между вами произошло, да и знать не хочу. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что он тебя сильно обидел». Уильям замолчал, явно ожидая ответа. Элизабет уставилась на стол. «Да», — пробормотала она, — «обидел». Отец кивнул. «Теперь, как я понимаю, только ты выбираешь, дать ли ему еще шанс. Но чтобы ты не решила, не руби с плеча. Мы часто действуем из злости или упрямства». Он встал и собрался уходить, но у двери повернулся, «Помни, что в прощении нет слабости». Отец ушел, а Элизабет еще долго спорила сама с собой и, наконец, позвонила мужу. «Я хочу сказать тебе, что мы очень благодарны за помощь, Коул». Понимая, как сухо это звучит, она попробовала снова. «Ты не представляешь, что это значит для нас, для меня?» «Представляю. Лучше, чем ты думаешь». — Жаль, что ты не позвонила мне сразу, не попросила помочь. Он помолчал, потом сказал. — Элизабет. Она закрыла глаза. — Пожалуйста, не надо. — Нет. Теперь он настаивал. Дай мне сказать. Она ждала. — Я не могу без тебя, Элизабет. Они молчали. По телефону было слышно лишь дыхание. — Так вот, что я хочу тебе сказать, — хрипло заговорил он. «Я понимаю, что сейчас ты вся в делах, но, может, через несколько недель...» «Я тоже по тебе скучаю», — неожиданно призналась она. «Правда?» — обрадовался он. «Очень скучаю». Она взглянула на часы. Почти восемь вечера. Она подумала, сколько работы еще предстоит сделать сегодня вечером, и приняла решение. «Коул?» «Да, Элизабет. Давай поужинаем вместе». Он пришёл домой в начале десятого. Они неловко поздоровались, почти платонически чмокнув друг друга в щеку. «Как хорошо, что ты позвонила!» — в четвертый раз повторил Коул. Она с облегчением заметила, что он, как и она, волнуется. Они прошли на кухню. Коул принес винтажное шампанское «Титанже», и пока она заказывала китайскую еду, открыл бутылку. «Мне не наливай!» предупредила она, когда он пошел к серванту за бокалами. Он растерялся, очевидно, надеясь, что спиртное их раскрепостит. Я подумал, отпразднуем. Она набрала побольше воздуха. Вот оно. Ну, я бы не прочь, но сейчас я не пью. «Ладно», — нахмурился он. «Понимаю, при всем происходящем нужна светлая голова». «Да, конечно», — осторожно согласилась она. Но дело не только в этом. Он снова задумался над ее словами. Потом до него наконец дошло, и она увидела, как меняется выражение его лица. «Ты беременна?» — почти прошептал Коул. И Элизабет не поняла, рад он или нет. Он словно остолбенел. «Да», — подтвердила она, — «беременна». Она выждала мгновение. и когда он все еще не произнес ни слова, тихонько добавила «Ничего, что так?» и увидела у него на глазах слезы. «Ничего!» — захлебнулся он. «Да чёрт возьми! Лучше новости я не слышал!» Мэтью Монро смотрел на номер телефона местного полицейского участка. Он пытался набраться мужества и позвонить. Это было правильное решение. Он был обязан это сделать ради Ирины. но очень боялся, что может случиться с ним. Мытью был хорошим парнем. В тридцать восемь жизнь текла спокойно и скучновато. У него была хорошая работа, собственный дом и много друзей. В Кингстоне его часто видели в одной из пивных у реки. Каждое воскресенье он обедал с матерью, а раз в месяц возил ее на могилу отца. Но, несмотря на то, что человек он был хороший и внушающий доверие, У него никогда не было подруги. И, как он догадывался, никогда не будет. Проблема заключалась в болезни щитовидной железы, которая привела к ожирению. Хоть и утверждают, что красота — дело обманчивое, и с лица воду не пить, но Мэтью знал суровую правду с детства. На улице на него показывали пальцем и обзывали. С годами он научился принимать себя таким, как есть, и стал намного свободнее. Но хотя у него было много друзей среди женщин, он не обольщался. Как бы хорошо они к нему ни не относились, для них он будет только жилеткой, в которую можно выплакать проблемы с мужчинами. С первой проституткой он переспал, когда ему исполнилось 27, и он отчаялся найти себе женщину, которая захотела бы с ним жить. С тех пор время от времени это повторялось. Мэтью этим не гордился, Но ведь каждому хочется немного удовольствия. С Ириной он встретился, когда впервые пришел в дом в Хаунслоу и сразу понял, что она там пленница. Она плохо говорила по-английски, но суть произошедшего он, тем не менее, уловил. Он читал в газетах, как девушек заставляют заниматься проституцией. Они вместе решили, что ей нужно бежать, но что-то помешало. Когда он пришел, чтобы оплатить с ней встречу, которая была бы последней, ему сказали, что она вернулась к семье в Литву. Он притворился, что поверил, но внутри чувствовал, что-то не так. Как он понял, она была здесь не по своей воле. С чего бы им вдруг ее отпустить? Он принял решение. Поднял трубку и позвонил. «Тут человек пропал. Я бы хотел сделать заявление». Oh, <sighs>